Воспоминания 20 -е. Константин. Зависть. Как ни удивительно, но известие о внезапной смерти лучшего друга не стало для Кости Панова трагедии. Скорее, он почувствовал некоторое облегчение, поскольку это событие, наконец, поставило точку в его долгих, очень долгих, мучительных раздумьях, сомнениях и душевных терзаниях. Казалось бы, с самого начала жизнь Кости складывалась куда как благополучнее и успешнее, чем жизнь его друг Андрея. Его родители не расставались, жили в любви и согласии, неплохо по тем временам зарабатывали и занимали в социальной иерархии гораздо более высокое положение, чем Андрюшина мать, скромная работница почты. Единственный ребенок в семье, где наличивали были не только оба родителя, но и полный комплект бабушек-дедушек. Костя с детства не был обижен вниманием взрослых. Им занимались, развивали его способности, водили в бассейн на танцы, читать и писать выучили задолго до школы. Он был всегда одет не хуже большинства свестников, у него всегда было множество всяких игрушек, начиная с коллекции моделей машин, игрушечной железной дороги и заканчивая двухколесным складным велосипедом, предметом завистью всех мальчишек в дворе и на даче. Маленького Костю регулярно водили в кино, театр и цирк, потом кормили фруктами и сладостями, возили каждое лето на море. Но при всем при том, он отчего-то все равно был уверен, ему живется намного хуже, чем его друга Андрюшки. Тот ходил в золотых штанах и считал деликатесом дешевенькие карамельки, при этом был предоставлен самому себе. Андрей очень рано начал вести себя по-взрослому, чего всегда хотелось и кости, потому что никогда у него не получалось. Щек на зло их постоянно сравнивали, особенно в школе, и каждый раз сравнение было не в кости, но пользу. Когда он хорошо отвечал и получал пятерку, учителя воспринимали это как должное. Панов, способный, сообразительный, умный, из благополучной семьи, он вообще был круглым отличником, мог бы быть, если бы не ленился. А вот успехи Андрея воспринимались как нечто изрядно входящее. Мол, надо же, какой молодец! Другой на его месте бы давно шпаной стал, беспризорщиной, а это старается, занимается, учится. Может быть, оно, конечно, все-таки было как-то иначе. Но Костя в те годы думал и чувствовал только так. В глубине дышу он злился на Андрея, но перестать дружить с дроном, найти себе других приятелей у него и в мыслях не было. Андрюха всегда был для него непререкаемым авторитетом. Он изо всех сил старался быть похожим на него, поскольку это у него не очень-то получалось, стремился хотя бы все время быть рядом с ним, пусть на вторых ролях. Когда они подросли, ситуация обострилась. Они вступили в подростковый возраст возраст жгучей жажды самоутверждения, не менее жгучего интереса к противоложному полу. И тут Андрюха снова одержал над ним вер без всякой борьбы. С точки зрения Кости Андрею все доставалось легко. И деньги, и девушки. Это, конечно, не могло не поселить в его душе чувство острейшей зависти. Чтобы чувствовать себя увереннее, утвердиться, Костя как мог старался. Хвастался знаниями, новыми шмотками, победами на любовном фронте. Но все это было неубедительно и мало помогало. Влюбленность Андрея в Катю стала для него настоящим подарком. Он воспринял ее как очевидную слабость Андрея. Наконец он мог хоть в чем-то ощутить себя победителем и посмотреть на друга свысока. Но и тут судьба сыграла с ним злую шутку. Андрей ушел из школы, стал учиться в техникуме, потому может неплохо зарабатывать, еще крутить один с другим романы с сокурсницами. Костя вновь оказался на втором плане. Его зависть к Андрею достигла кульминации, когда Дро начал встречаться с Катей. Дело у них пошло к свадьбе. Не то чтобы Кате как-то особенно нравилась Константину, такого не было. Все симпатичные девушки нравились ему одинаково. При других обстоятельствах он бы не выделил ее из толпы. Но тогда их счастливый союз он воспринял для себя как оскорбление и решил вмешаться в ход событий. Сделать это казалось несложно. Андрей долгое время откровенно делился с ним всеми событиями своей жизни. Кость хорошо знал многих в опасии, выбрал из них самую подходящую, шалаву Натьку, которую Джон специально познакомил с ним, чтобы та от него отстал. Натька замутила романчик из кости, но отставать от Андрея не собирался. Так остены, что этим воспользоваться. Его хитромный план привел девушку в восторг. Застащить в постели измученного пред свадебным Андрея Надьки труда не составил, и тут вмешался Кость. Дал той телефон Кате и подробно проинструктировал, как вестись во время разговора и при встрече с соперницей. Задумку удалась, все получилось даже лучше, чем планировалось. Андрюха и Катькой расстались, дрон сдуру женился на Надьке. А Костя мысленно потирал руки и праздновал победу. Однако торжествовал он недолго, результаты удачной манипуляции вскоре показали мизерным. Нестерпимо захотелось решить что-то совсем сокрушительное, и тогда ему пришла в голову мысль жениться на Кате и тем окончательно утереть нос Андрею. Задача оказалась не из простых. Катька долго сопротивлялась, но это разжигало его пыл. Он не сдавался, упорно шел к цели и своего добился. И добившись, почти сразу потерял интерес к объекту подумал, что вот-вот разведется, но сам не ведая, почему так и не совершил этого шага. То ли привык за несколько лет, то ли скать ему было удобно, то ли просто лень помешала. Хотя, скорее всего, все это вместе заставило его жить по инерции. С дроном они оставались друзьями. Но зависть к приятелю не оставляла его. Только теперь у нее появился новый повод. Усилия Андрея принесли плоды. Его дела как-то очень резко и быстро прошли в гору. Он стал крупным бизнесменом и стремительно разбогател. Кости оставалось только вздыхать, глядя на его квартиру в два этажа, стильную одежду и череду новых автомобилей, слушая его рассказы о успехах в бизнесе, престижном отдыхе и знакомствах с влиятельными и знаменитыми и сильными мира сего. Этому никак нельзя было сказать, что сам Кости бедствовал. Нет, ничуть, он зарабатывал вполне прилично для человека специальности, род занятий. По новой отнюдь не мыклись без крыши над головой, не ходили в обносках, не умирали с голоду. И иномаркой владели, ездили по заграничным курортам однако позволить себе такое жилье, такие машины, такие путешествия, конечно же, не могли. Разъедаемый этими мыслями, Костя в тот вечер сидел в ресторане, тихом, немноголюдном, когда за столик к нему вдруг подсела та странная женщина. Константин нередко выбирался один, без Кати, и и бары, познакомиться с какой-нибудь женщиной, неплохо провести вечерок. Но эта встреча не имела ничего общего с подобными необременительными знакомствами. Эта сова была совсем не в его вкусе, пускай эффектная и ухоженная, но слишком уж зрела, и обычно он предпочитал кого-нибудь помоложе. Беседа же с дамой его заинтересовала. Женщина, назвавшаяся старьевщицей, говорила о столь странных вещах, что... Сначала он счел ее сумасшедшим. Правда, ее бред о покупке хороших воспоминаний так его позабавил, что он внимательно выслушал ее и даже согласился продать ей воспоминания о любимом складном велосипеде, который был у него в детстве. Сделку предложила она. Он не задавался вопросом, откуда он может знать про велосипед. Но согласился на штуку баксов, разумеется, исключительно в шутку. И вот наутро, открыв бардачок машины в поисках бумажного носового платка, Он обнаружил там тонкую пачку бледно, зеленых сотенных долларов купюр. Ему стало не по себе. Вчера вечером он не был пьяно, отлично помнил весь разговор. Вот только за что эти деньги? Кажется, он что-то ей продал, какое-то воспоминание, кажется, оно было связано с детством. Ошеломленный, заинтригованный, он в тот же вечер снова отправился в ресторан. Долго сидел за столиком в нетерпеливом ожидании, Догнал пару девиц, выразивших желание с ним познакомиться. Почти утвердился мысль, что вчерашний дама лишь плод его воображения, но тут старьевщица появилась вновь. И опять, как накануне между ними произошел разговор, завершившийся сделкой. В этот раз Костю уступила воспоминания об искусстве, о живописи и художественной школе. Это была значительная жертва, ему было жаль этих воспоминаний. Но и плата была соответственной. Старьёвщица согласилась на его цену в двадцать пять тысяч евро. На эти шальные деньги он, конечно, смог купить ее приличный автомобиль, причем новый а не с пробегом. Далее последовала еще одна встреча. Удивительная женщина сама сказала, что ее интересует, она захотела купить у него воспоминания о Кате, о том периоде, когда он настойчиво ухаживал за будущей женой, о торжестве, которое она испытал, когда Катя сказала ему «да» о свадьбе в первых месяцах семейной жизни. Ну, как же так? не понял он, выслушав предположение. Ведь Катя, моя жена, а разводиться с ней, я пока не собираюсь, как же буду продолжать с ней жить без этих воспоминаний. Да так же, как живет множество семей на свете, неприятно усмехнулась старевчица. Ты просто забудешь то хорошее, что вас связывало когда-то, вот, и все, а остальное никогда не денется. Подумай, много ли ты потеряешь, какие-то сентиментальные воспоминания. Разве ты часто в них погружаешься? Я ведь знаю, твоя супруга тебе не так дорога, она для тебя всего лишь трофеи в соперничестве. а тебе дам за это воспоминание хорошие, очень хорошие деньги, пятьдесят тысяч долларов. И Костя позволил себя уговорить. Некоторое время ему казалось, что он, ну, просто сказочно разбогател. Таких денег, чтобы сразу у него никогда не бывало. А, как известно, аппетит приходит во время еды. И очень скоро Кости понял, что столь ничтожны полученные отстаёвчицы суммы. Особенно было заметно, когда он общался с процветающим дроном. Каждый раз после встречи с ним Константин возвращался домой удручён. Быстрое и легкое богатство, которое обещала отстаёвчица, неудержимо манило его. Но недаром Костя Панов с самого детства отличался, как птица-говорун из забавного мультика «Тайна третьей планеты» умом и сообразительностью. Помимо искусства, воспоминаний, которые он продал, он с детства любил фантастику, знания, которые пока оставалось при нем. И он прекрасно представлял себе, каким может стать, во что превратится человек лишенный воспоминаний. Про это он тоже не раз читал и смотрел фильмы. Такого будущего умной кости Панов себе не желал, но и отказываться от денег из зоны не было. Поэтому при очередной встрече, а теперь он и старьевщица встречались довольно часто, он задал ей вопрос в лоб. Нет ли какого-нибудь иного способа договориться, может быть, кроме хороших воспоминаний, есть еще какой-то товар, который он готов купить? А ты впрямь? Оказывается, парень не глупый, вскинул бровь старьевчица. — Ну что ж, я отвечу на чистоту. Ты прав, есть товар, который интересует меня не меньше, а даже больше, чем приятные воспоминания. И что же? нетерпеливо выдохнул Костя. А сам? Не догадываешься? Хотнула она. Я же старьёвщица, стал быть, этот товар некие старые вещи. Но, конечно, не все подряд, мне нужны только некоторые особенные. кое каким ты из них имеешь самое прямое отношение. Она проигнорировала Костин недумянный взгляд и продолжила. Помнишь ли ты, как много лет назад вы с приятелем нашли на чердаке старого дома дубовый сундучок? Костя кивнул. То, что в нем лежало, с никому не нужным. Барахлом хотели выкинуть. меж тем там было очень... Нужное? чтобы нем не хотелось приобрести? Погоди минутку, напряг память. Там вроде были часы. Да, старые часы. А еще тетради. Тетради в коричневых обложках. Такие дневники, детские дневники. Э, Что-то еще. Ах да кукла, сломанная с лицом из фарфора. И она разбилась. Неужели тебе впрямь интересен этот хлам? Черт, знать бы тогда. А теперь я и не соображу, куда мы могли все это подевать. Не исключено что выкинули на помойку. Хотя нет, подожди, подожди. Куклу Дрону отдал Катьке. Она еще показывала нам ее, когда отреставрировала. У нее, кстати, отлично получилось. Ладно, не мучайся. С улыбкой остановила восстаревщица. Я лучше тебя знаю, где все эти вещи. И сумела найти часы, и куклу, и сундучок, хотя он -то мне совершенно не важен. Из важного у меня остались лишь дневники. Я точно знаю, где они. Где же? Кость почуял поживо. В старой квартире твоего друга Андрея Ишилаева. На кухонной антресоли в желтой картонной коробке под женских зимних сапог. — Ничего себе! — присвистнул Костя. — Ты видишь сквозь стены? — Слушай, тебе доподлинно известно, где лежит то, что тебе нужно, почему-то пойти туда и не взять. — Нет, я не могу этого сделать! — серьезно отвечала старьевщица. По тем правилам, которые установлены не мною, эти вещи мне обязательно должны передать их новые хозяева, продать или подарить. Только так могу стать их владелицей, но взять сама их не могу. Так проси их у дрона, сгоряча обрякнул кости, — и спохватился. Пускай такую возможность! — старьевщица рассмеялся. — Как ты себе это представляешь? Твой друг большой человек, бизнесмен, хоть и есть с охраной к нему, так просто не подобраться. А если я и пробьюсь, вряд ли он будет рад, что... Кто-то что-то знает про вещи в его квартире. — Да, ты права, — вынужден был признать Константин. Стал быть, ты хочешь, чтобы я раздобыл для тебя эти тетрадки? — Хочу, — согласился старьевщица. — Тебе это не составит труда. У тебя есть дубликат ключа. Не делай таких круглых глаз. Мне отлично известно, что ты используешь эту квартиру для своих развлечений. Принеси мне тетради, и моя щедрость тебя приятно удивит, а я уйду на покой. Костя отбросил в сторону колебания. Что плохого в том, что он раздобудет то, что она просит? Андрей, с давным-давно и думать забыл про эти тетрадки. Раздобыть дневники было проще простого. Труднее было выторговать для себя цену. Торговаться пришлось долго. Он взломил десять миллионов долларов. Старьевщица хатнула ему в лицо. — Ишь ты куда хватил? Слишком хорошо жить будешь. Нет, мой дорогой, таких денег не дам. — за меньше не уступлю, — попробовал упереться Кость. Не уступишь? — Не надо, — почти равнодушно сказала стоявщица. — Время у меня есть. Подожду, пока дневники сменит владельца, и куплю их у него. Ничего страшного для меня в этом нет. Я ждала очень долго, так что вполне могу еще подождать. Подумаешь, каких-нибудь несколько десятков лет. И он был вынужден капитулировать. Ситуация, безусловно, владела она. сговорились на ста тысяч долларов. Это было, конечно, гораздо лучше, чем совсем ничего, но все-таки слишком мало. А позже случилась вся эта история с Андрюхой, с его банкротством. Сначала резкое падение, потом тот же резкий, быстрый взлет. Хотя Андрей ничем с ним не делился, Костя смекнул. Без внешней силы тут не обошлось. Старемщиц. Наблюдая за дроном, он испытывал смешанные чувства. С одной стороны, ужасался, виде, во что превращается его друг. Котеряет теряет вкус к жизни, меняется на глазах день ото дня. С другой стороны, сам тихо радовался, что избежал такой участи. Он видел, какие бешеные деньги заработал на торговле воспоминаниями Андрей. Просто не мог, как всегда, ему не завидовать. В глубине души у него нет, ни да отдымилькала мелькала скользкая такая мыслишка. Может, не так и страшна деградация, тем более что... Он, Константин, с его-то умом, оказавшись в подобной ситуации, наверняка сумел бы найти способ, как и деньгами разжиться, сохранить возможность получать от них удовольствие. Но смерть Андрея положила конец этим раздумью. Константин Панов испытал несказанное облегчение. Ему казалось, все уже позади.